Глава 48. 2 октября 1998 года, 23.19. Марк выдвинул стул и сел напротив бабушки. Затем медленно достал из кармана надорванный конверт, полученный от Матильды де Корвиль, и положил его перед собой. Два голубых конверта, по одному на каждого. «Я знала, что у Матильды де Корвиль есть свой экземпляр»,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 Он говорил долго, рассказал о своем посещении дома Корвили, рассказал о дневнике Крэдюля Грандюка, подробно изложив содержание последних страниц, посвященных тестам ДНК, рассказал об грозине в совести, которыми терзался детектив. Лишь об одном Марку молчал, об убийстве Грандюка. Почему-то он не мог заставить себя сообщить бабушке эту новость. Боялся её ошарашить. Прежде чем он на это решится, он должен всё хорошенько обдумать, проанализировать информацию, почерпнутые с записей Грандюка, с самого начала и до конца, и всё проверить. Николь поднесла платок к рту и откашлялась. «Марк, Кредюль Грандюк не то чтобы солгал в своём дневнике, просто он не написал всей правды. На самом деле всё было не совсем так, просто Кредюль любит приукрашивать действительность».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 я осталась одна с Кридюлем. Он сидел на диване с рюмкой Кальвадоса. Я мыла на кухне посуду и плакала. Слёзы капали в раковину. «Ты? Ты плакала?» «Марк, я же не дурочка. Кридюль работал на Корвилей. Я догадывалась, что в один прекрасный день Матильда потребует, чтобы он организовал тест ДНК. Она была в своём праве, и я бы на её месте сделала то же самое, но не таким же способом эта хитрость, шитая белыми нитками». Устроил ловушку, ничего себе, и из чего из подарка, а ведь Крыдюль был единственным, кого мы приглашали на дни рождения лили. Марк чувствовал, что его охватывает смущение, бабушка никогда раньше не разговаривала с ним так доверительно. Когда ты догадалась, а как только увидела, что Эмилия порезалась до крови и что крыдюль собирает осколки, грубая работа, лучше бы принес шприцы жгут и сказал бы честно, что ему нужно.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 И сжала вот зубы и полосанула себя по пальцу. Совсем слегка надрезала, но кровь потекла. Забинтовала палец и понесла к Редюлю рюмку ликёра, а в ликёр накапало немного крови, совсем чуть-чуть. Но он всё понял. Он был не дурак. И что он сказал? Николь улыбнулась, кажется, в первый раз. Смутился немного, как мальчишка, которого застали за шалостью. Но Кредюль не был злым человеком. Он попросил прощения и признал, что вел себя как последний кретин. Трогательно было его слушать. А потом пообещал, что сделает тест на установление родства между Эмили и Корвилями для Матильды, и еще один между Эмили и Витралями для меня. А потом...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 Марк встал и с немного неуклюжей нежностью опустил руки на плечи бабушки, а затем приложил к её губам свой палец. Ему чутливо, словно его представился труп грандюка. «Ты не обязана мне всё это рассказывать. Обязана, Марк, так нужно». Николь вытерла слёзы и убрала в карман платок. «Ладно, Марк, ты прав, тебе это неинтересно, — болтает старуха».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 Марк, в свою очередь, вскочил с дивана, охваченный ужасным предчувствием, у него подкашивались ноги, а в голове плавал туман. «Я плачу из-за Эмели». Слова Николь пробивались, словно сквозь плотную вату. Что это значит? Она плачет из-за Эмели. Ведь анализ ДНК, напротив, должен ее успокоить. Разве он не равносилен официальному свидетельству о рождении?»